Я забеспокоился, что она упала в оморок от анемии или еще что-то случилось, и обратился к Мияге. «Извини, но не могла бы ты проверить, может, с ней что-то случилось?» Мияге лишь молча кивнула. Она вернулась через несколько минут и сообщила мне, что Химина исчезла. Я обошел весь ресторан, но ее нигде не было. Поверженный... Я вернулся на свое место с остывшими блюдами. Все силы покинули меня. Я чувствовал что-то тяжелое и неприятное внутри. Горло пересохло и хотелось пить. Я попытался схватить свой стакан, но, ничего не видя, разлил воду по столу. Я медленно пережевывал свою холодную пасту. Через некоторое время спустя Мияги села напротив меня и стала есть порцию химина. "Даже холодно, очень вкусно", сообщила она. Я же ничего не ответил. Закончив с едой, я так и не понял, что такое съел. "Эй, Мияги, скажи честно, как ты думаешь, почему химина ушла?" Возможно, потому что посчитала вас сумасшедшим. В некотором смысле это было правдой, но на самом деле правда была немного сложнее, и Мияги тоже это понимала, и она скрывала это ради меня. Расплатившись по счёту и выйдя на улицу, я услышал, что кто-то окликает меня сзади. Я обернулся и увидел спешащего ко мне официанта. Женщина, с которой вы пришли, она просила передать это вам, сказал он, протягивая мне какой-то листок. Это записка, которая, кажется, была вырвана из записной книжки. Я не спешил её прочесть, и всё-таки, сделав это, обнаружил, что Мияги в угламне всё это время. Ты всё время это знала и скрывала от меня? Да, я поступила так. Прости. Нет. Извиняйся. Ты подарила мне хороший сон. Я был единственным, кому тут нужно было извиняться, но у меня не оставалось сил, чтобы признать собственное вину. И в оригинальной версии моей жизни именно это сделала. Не так ли? Верно? Она совершила это прямо на ваших глазах, господин Кусануки, чтобы показать мне чтобы прояснить года бит. Я вновь перечитал записку. Вот что в ней было. Моему первому и единственному другу детства. Я хотела умереть прямо перед тобой на смотровой площадке. Я хотела, чтобы ты подождал меня внизу, а я бы упала рядом с тобой. Может, ты никогда и не понимал этого, но я всегда тебя презирала. Ты никогда не отвечал на мои призывы о помощи, а затем вроде бы случайно оказался рядом. Сейчас я больше не могу тебя ненавидеть. Так что сейчас, когда я не гожусь для тебя, я хотела наложить на себя руки. Но похоже, что за эти 10 лет ты стал ещё более безумен, чем я. Не думаю, что сейчас могу отомстить тебе подобным образом. Поэтому просто исчезну. Прощай. Надеюсь, ты не врал насчет того, что тебе недолго осталось. Какой я идиот. Я всю жизнь провел в одиночестве, чтобы не чувствовать подобного. Я всего лишь должен был доверять себе до самого конца. Я отправился к мосту возле станции. Аккуратно сложил послание Химина в самолетик и запустил его вдоль реки. отражавший свет зданий. Какое-то время он парил в воздухе, но все же коснулся воды и затонул. Затем я достал конверт, заполненный деньгами, который собирался отдать Химину, и раздал их прохожим. Реакция людей была самой разной. Кто-то лишь с сомнением оглядывался на меня, а были и те, кто с заикающейся улыбкой брал деньги. Первые отталкивали от тебя деньги, а вторые зачастую просили больше. Вы должны остановиться. Сказала равнодушная Мияги, дёргая меня за рукав. Я ведь никого не беспокою, верно? ответил я, отмахиваясь от неё. Деньги закончились в мгновение ока. Я даже опустошил свой кошелёк. Я раздал всё вплоть до купюр по 1000 иен, когда мне стало нечего раздавать. Я встал прямо посреди улицы. Люди, проходящие мимо, неловко на меня поглядывали. У меня не осталось денег на такси, поэтому домой я пошёл пешком. Мияги достала из сумки голубой зонт и раскрыла его. Я вспомнил, что оставил свой в ресторане, но промокну я или простужусь, мне было уже всё равно. Вы промокнете? сказала Мияги, поднимая зонтик повыше. Этим жестом она велела мне пойти с ней. Как ты видишь, у меня очень скверное настроение. Это верно, ответила она, закрывая его и убирая зонт в сумку. Мияги шла в трёх шагах позади меня. Мы оба промокли. Ты ведь знаешь, тебе не обязательно мокнуть. Как ты видишь, у меня очень скверное настроение. загнала смеяги. Поступай, как знаешь, подумал я и пошёл дальше. Я наткнулся на автобусную остановку, где можно было спастись от дождя, и укрылся в ней. Прямо над нами был изогнутый фонарь, который периодически моргал, словно забыв, как нужно гореть. Только когда я присел, мне невероятно захотелось спать. Но это была не физическая, а усталость, а ментальная. Кажется, я всё же заснул на пару минут, но холод быстро меня разбудил. Мияги сопела рядом со мной. Она отчаянно поджимала под себя коленки, пытаясь согреться. Мне стало жаль её за то, что она стала свидетелем эгоистичных действий идиота, стараясь не разбудить Мияги. Я медленно поднялся и, поблуждав вокруг, нашёл заброшенный дом. Я вернулся к скамейке, поднял всё ещё спящую Мияги на руки и перенёс её внутрь. Разумеется, следовало бы разбудить девушку, но Мияги всё это время притворялась, и её сон был куда чуче моего. В комнате пахло татами, а в углу была целая куча подушек. Проверив их на клопов, я положил несколько на пол. и уложил на них меяги. Рядом я точно так же постелил для себя. На подоконнике была антимоскитная спиралька, которой наверняка был уже не один десяток лет. Я поджёг её своей зажигалкой. Капли дождя походили на колыбельную, и я начал делать то, что обычно делал перед сном. Я представлял самые лучшие пейзажи, на которые только было способно моё воображение. Я думал о каждой мелкой детали мира, в котором хотел бы жить. Я легко представлял воспоминания, которых у меня никогда не было, места, где я никогда не был, время, которое могло быть в прошлом или будущем. Я занимался подобным каждую ночь, начиная с 5 лет. Может быть, эти детские фантазии были настоящей причиной, по которой я никогда не мог привыкнуть к этому миру. Но уверен, что это единственная причина, по которой я иду с ним на компромисс. Возможно, то, о чём я думал, просыпаясь среди ночи, на самом деле было сном, основанным на надежде, свойственной временам отчаяния. Если это действительно был сон, то он был весьма смущающий. Если же это была реальность, буду откровенен, ничего не могло бы сделать меня более счастливым. Я услышал, как кто-то ходит по матам. Я знал, что это мияги села рядом с моей подушкой, потому что почувствовал её аромат. Даже летом она пахла, как ясное зимнее утро. Я держал глаза закрытыми. Не знаю почему, но я чувствовал, что так будет лучше. Она коснулась моей головы и нежно погладила. Думаю, это длилось не дольше минуты. Кажется, мияги что-то прошептала. Но я не смог разобрать из-за дождя. В полусонном состоянии я подумал, как много раз Мияги помогала мне, как бы хреново я себя сейчас чувствовал, если бы её не было. Но тогда я тем более не должен её беспокоить, сказал я себе. Она здесь исключительно из-за своей работы. Она добра ко мне только потому, что я скоро умру. Это совершенно не значит, что она ко мне что-то чувствует. У меня не должно быть никаких глупых надежд. Они сделают несчастным не только меня, но и её тоже. Я обременю Мияги лишней причиной для самобичевания, если умру несчастным. Лучше я умру в покое. Я вернусь к своей самодостаточной и скромной жизни, которой я ни на кого не рассчитывал. Как кот Я умру молча, никого не беспокоя. Так я поклялся себе. Утром меня разбудила противная жара. Я слышал, как школьники занимаются радиоаэробикой на улице. Мияги уже встала и, насвистывая песню Нины Симон, «I wish a new» убирала подушки. Я все еще чувствовал сонливость, но мы не могли здесь долго задерживаться. «Пойдемте домой». сказала Мияки. Да, ответил ей я. Конец 10 главы.